Глава 13. Волшебство. Наступившая тьма шеломила, но на этом сюрпризы не кончились. Руки у Райана зачесались пуще прежнего, а мрак прорезали робкие отблески. С потолка дождем сыпались вниз тусклые капли света. Райан, не отдавая себе отчета, сжал пальцы так сильно, что глаза на руках моргнули и уставились вверх. Лампы безмолвно источали фосфорицирующие капли — Дамские часики на руке миссис Латсмерстоун истекали светом. Сгустившийся мрак вяло колыхался, будто водоросли в слабом потоке. Свечение капало, текло, собираясь лужи, причем сильнее всего капало и текло над Джоша. Тот, замерев, разглядывал вытянутую руку с растопыренными пальцами. Райан решил, что друг улыбается, потому что у того меж зубов строился жидкий свет. «Господи!» — воскликнули в темноте. «Джошу всех на виду сияет, как новогодняя елка», — испугался Райан. «Джошуа?» Миссис Латимер Стоун озиралась, не обращая внимания на свои часики. Джош обернулся на голос, потом опустился на четвереньки и пополз прочь. «Джошуа, где у нас спички?» Капля света упала прямо на лоб миссис Купер, но та даже не моргнула. «Они не видят», — понял Райан. А, «Только я вижу свет». У него в животе будто взорвалась бутылка газировки. Губы растянула невольная улыбка. Благодаря глазам на руках он видел всех, а его не видел никто. Ему нравилось быть зря, чем в мире слепых. Мисс Госсемер стояла на коленях, тяжело дыша. Несколько гостей неуклюже суетились вокруг. Похоже, бабули просто сдали нервы. Райан осторожно пробрался к Джошу и зашептал на ухо. Я отведу Донну Лис в восточную оранжерею. Мистер Пансел на тебе. Джош, кивая, смотрел в пространство. Даже он ничего не видел. Странное возбуждение охватило Райана. Дона тревожно теребила в пальцах ножку бокала, когда Райан заговорил, она подскочила на месте. Простите, шепнул он, вас зовет мистер Пансел. «Ему нужна помощь в одном вопросе. Повершуй!» Крупные ладони снова одернули платье. Донна выглядела робко и испуганной. На миг Райну стало почти жалко ее. «Мы исполняем ее главное желание», — напомнил он себе. Джош говорил, «третья дверь налево, напротив библиотеки». Райан взял Донну за руку и так крепко ухватила его за рукав. «Медленнее», — шипела девушка по пути через комнату. Из-за тебя я врежусь в стул. Всякая жалость к Донне тут же исчезла. Они вышли в коридор и Райан отчитал третью дверь. Почти на месте. Нужная дверь оказалась открыта. Желюзи на громадных окнах пропускали внутрь тонкие полосы синего света. Дона вошла в оранжерею и полосы легли на нее тигриным окрасом. Разжимать схватку на рукаве Райна она не спешила. И где же, мистер Панцел? В ее голосе звучали первые ростки подозрений. Райан остался снаружи, чтобы она не разглядела выражение его лица. «Сказал ждать здесь, именно в этой комнате». Рядом с дверью Райан увидел железную голову дракона с крючком на нижней челюсти. Он украдкой потянулся к ней, но не достал. «Наверное, потому что отсюда видно саты и энергетические линии в нем». Набравшись смелости, Райан вырвался... Из хватки Донны он захлопнул дверь, навалился всем весом и нащупал крючок. Ключа не было. Его сил едва хватало, чтобы не дать Донне повернуть ручку. Вдруг сзади раздалось приглушенное бормотание. Бросив взгляд через плечо, он увидел бугор на портьере, будто за ней кто-то прятался. Занавеска дернулась, мелькнуло лицо Челли. Изо рта у девочки торчал уголок платка. В следующий миг ручка вырвалась из его ладони, и дверь распахнулась. Крупные ладони ухватили его за плечи и втащили в оранжерею. Райан выскользнул из лап Донны, упал на колени и нырнул в темный угол. Донна хватала ртом воздуха, а он старался дышать в унисон, чтобы она не нашла его по звуку. В наступившей тишине громко хлопнула дверь и лязгнул замок. «Ну, естественно», — с необъяснимым спокойствием подумал Райан, — Чили пряталась с ключом, чтобы запереть мистера Панцлес, и тут... Она не знает, что Донна затащила меня внутрь. Под покровом темноты с Донной слетела вся свирепость. Райан перестал понимать, почему так боится эту девушку. Не от того же, что она была больше ростом. Донна нащупывала веревку, чтобы открыть жалюзи, когда снаружи раздались приближающиеся голоса. В щели под дверью появился отблеск свечи. «Донна?» Мистер Панцел явно был не в духе. «Меня заперли», — сказала Донна с детской обиды в голосе. «Дверь иногда заедает», — ответил Джош. «Нет, меня заперли ключом». «Значит, нужно... Джоша, смотри, ключ в замке». Лязгнула, и Донна выскочила вон. Райан скорчился в тени. При свете свечи Донна заглянула в комнату, — Но ее внимание привлекли бархатные портьеры в коридоре, из-за которых доносились приглушенные всхлипывания. «Челли, пожалуйста, ты же догадалась убежать подальше», — взмолился Райан. Сердитым жестом Донна откинула портьеру. «Не догадалась». Крупная ладонь выдернула платок у Чили изо рта. «Точно та же самая девчонка!» Выпырила чили, лишившись импровизированного кляпа. «Это ее я видела с мальчишками на улице и в гостиной тоже. Это она заперла меня. Да что с ней такое, что она несет? Похоже, она говорит то, что я... я...» Донна побелела, как бумага, широко открыв рот и уставившись на чили. «Это какой-то трюк? Дурацкая шутка! Но откуда они узнали? Боже!» «Мистер Панцелл все слышит, нельзя думать, только не думать!» «Да что с ней такое?» Мистер Панцелл сел на пол и уставился на челе. От его гнева не осталось и следа. Джош открыл было рот, но не нашел слов. Ну, поэтому изобразил, что зевает, и закинул руки за голову. Глядя на растерянного друга, Райан ощутил, как проясняются мысли и выстраиваются в ровную цепочку. «Мальчик осторожно...» Выполз из темного угла и подошел к двери. «Психическая проекция воли», э, — произнес он чуть громче, чем собирался. Все подскочили, и четыре пары глаз воззрелись на него. «Мы практиковались с Донной. Ну, вы рассказывали сегодня про передачу мыслей, и Донна передавала свои мысли чели, потому что мы...» Попросили ее... У Дона отлично получается, даже через дверь. А теперь мы не знаем, как это прекратить. Мистер Панцелл уставился на но будто впервые увидев ее. Под его взглядом девушка замерла, как заяц, пойманный лучами фар. «Не думайте о его голубых глазах», — шепнула Челли. «Книги! Буду думать о книгах! Тут на полках полно книг!» «Блестяще!» — выдохнул мистер Панцелл. Дона, подойди. Я буду указывать на книги. А ты, Мишель, продолжай говорить, пусть мысли текут через тебя». Он мягко потянул Донну к книжному шкафу и поднес свечу к корешкам. «Великие ландшафтные садовники XVIII века», — прошептала Челли. «История авангарда. Пионеры движения Баухаус». Судя по тому, как сглотнул мистер Панцел, она произносила правильное название. Как же я был слеп. Невероятно слеп! Донна, я правильно понял, что лампочки взорвались, когда ты вошла в помещение. М -м -м -м, неконтролируемая сила. Что? <связывается> «Что Буркнула Чели. А вдруг и впрямь это я? Мистер Панцел неожиданно вспомнил, про Челли и обернулся к краину с Джошем. увидите ка своя подружка отсюда. Если удалить ее от фокуса силы, ей станет лучше. Скорее всего, она будет очень истощена. Не просто пропустить через себя чужую психическую энергию. Накормить ее сладостями обязательно дайте молока, побольше молока. О, какой однако целительный продукт это молоко, подумал Райан. Интересно, что еще оно лечит, кроме радиации и психического истощения?» Чили вынула платок из ослабевших пальцев Донна и снова затолкала в рот. Трое друзей вышли из оранжереи. Напоследок они увидели, как мистер Панцелл, положив пальцы Донни на виски, с безграничным интересом изучает помощницу, а та стоит как самнамбула. Посреди коридора Чили вытащила платок изо рта. «Слушайте», — шепнула она. Ребята прислушались. До них долетал... Приглушенный голос мистера Панцела. «Что?» — спросил Джош. «Слушайте!» — в голосе Челли зазвенела радость. «Меня слушайте!» «Я молчу!» И впрямь Донна была совсем рядом, но Челли больше не проговаривала ее мысли. Райан понял, что больше не видит в темноте. Глаза на руках закрылись. «Что скажешь?» «У нас получилось!» Над головой раздался треск, и по всему дому вспыхнули лампы. Ослепленные ребята заморгали, Джош расплылся в широкой улыбке. «Получилось!» — повторил он. «Я офигею, какие мы герои! Челли, ты видел Райана? Это было круто! Как он вышел из темноты, голос гремит, глаза огромные, в них играет отблеск свечи, и все такие «Ого, мальчик-демон!» «Точно так все и было!» Челли икнула от смеха. «А в гостиной ты видела, как получилось с лампами?» Джош вытянул руку и уставился на нее. «И все видела? Привыкаю потихоньку к своей силе». Он поднес ладонь к лицу и долго разглядывал ее.